Глава 3. Поездка не задалась с самого начала. Пожалуй, в глубине души Дженнифер Эйвл могла себе признаться, что порыв спасти подругу был благороден, но на грани идиотизма. Ей соеди пересекал оную пролететь полгалактики по чужой идентификационной карте только ради того, чтобы залезть в ком к собственному продюсеру, не самая удачная её идея. Но что поделать, если на съёмках занято так, что и вздохнуть некогда, а в редкие моменты отдыха постоянно окружена людьми, так что незамеченной не, не улезнуть. Доверить тонкое дело обыска посторонним? Разве что той самой подруге по совместтельству дублёрше. Только вот Эн уже неделю лежит в палате под интенсивной терапией. Собственно, потому Джен в это всё и ввязалась. Слухи о том, что продюсер Закари Тоффи распространяет запрещённые к употреблению средства, ходили давно. Поймать миллиардера за руку никому не удавалось. Самой же Дженнифер он никогда ничего такого не предлагал. Ещё бы, учитывая, что те самые миллиарды приносит ему в основном она, портить её здоровье хоть прямо, хоть косвенно, дураков не было. А штука, уложившая Энн на больничную койку, Сначала вызывало моментальное привыкание, а после весь букет абстиненции: судороги, нарушения речи, спутывание сознания. Бедняжка с трудом вспоминала, какой сегодня день. "Употреби она новую дозу, все симптомы прошли бы бесследно. Но где её найти?" Запасов в вещах подруги не нашли, хотя нанятые джентльмены-сыщики перерыли всё. Сама Анна все вопросы только бессвязно лепетала, толку от неё в таком состоянии. Вызывать полицию Дженнифер, разумеется, не стало. Премьера на носу, а подобный скандал грозил обвалить кассовые сборы. Пусть не главная актриса поймана на горячем, а дублёрша антагонистки, но за самой Джен следили чуть ли не пристальнее, чем за положительной героиней, и не простили бы малейших пятен на репутации. Так что нет. никакой полиции. Спецслужбы, конечно, лучше, ни без сарказма отметила про себя девушка, устраиваясь в слишком мягком кресле, словно специально сделанном так, чтобы человек в нём чувствовал себя неустойчиво и неуютно. Хорошо хоть в лицо не светили. Да и вообще, кажется, про неё успели забыть, так увлеклись разбором полётов этого Марка. Она помассировала запястье, разминая их после недавнего напряжения. Неплохо бы ещё полный массаж ног и спины. Но уж точно не сейчас и не здесь. До сих пор при слове полёт внутри что-то конвульсивно сжималось, и хотелось тоненько пищать от ужаса. Молодец она, сдержалась, не опозорилась. Сама не ожидала от себя подобного героизма. Тело сработало само, как инис N неоднократно отрабатывали на тренировках. Все же каскадёр способен изобразить далеко не всё, иногда и самой актрисе, если она считает себя профессионалом, приходится проворачивать трюк другой. А Дженнифер скромно считала себя отличным многоплановым специалистом. Теперь же её главная задача каким-то образом соскочить с крючка. Раз за Тофера взялись спецслужбы, недолго ему осталось травить невинных девушек всякой гадостью. В конце концов, Дженнифер Эйвилл, звезда межгалактического масштаба, не рассчитывает, же не всерьёз, что она будет помогать им в расследовании. Тем временем монолог Седаласова начальника плавно перешёл от персоны Майка или как там его зовут на самом деле, к ней самой. "Представляете, мисс Эйвилл?" наконец-то обратился к ней напрямую полковник Дуэйн. Он уже минут 10 расписывал ужасы, которые успел натворить сам Тофер и распространяемый им наркота. Зачем? Дженна сама прекрасно всё видела вочию в палате N. Но желание лично сражаться со злом ей это не прибавило. Она и в номер-то пробиралась со всеми ухищрениями только ради того, чтобы найти доказательство его причастности и слить в прессу. Будет скандал. А, плевать. Главное, пусть Тофера уже арестуют. По слухам, и недалеко не первая пострадавшая от этой забористой химии это только на съёмочной площадке. А сколько жизней он уже порушил просто так, проходя мимо? Если бы не законы о неприкосновенности людей и искусства, Тофера давно бы уже задержали и допросили по всем правилам. Но увы, иммунитет его не многим уступал дипломатам и политикам. Кстати, к самой Джен это правило тоже относилось. Не могут её просто так задержать или арестовать. Доказательств у них никаких нет. Подумаешь, в чужом номере побывала. Перепутала этажи бывает. Преобдревшись, Дженнифер откинулась на спинку неудобного кресла, всем телом демонстрируя мягкость и комфорт, и плавно, грациозно переложила ноги, снова чинно скрестив в лодыжках. мимолётно мелькнувшее кружевное обилие произвело нужное впечатление. Хмырь в погонах забыл, о чём спрашивал, и пару секунд о соловела моргал, притворяясь, что изучает что-то на визуальном коммуникаторе. Приём был отработан до миллиметров перед многочисленными камерами, так чтобы ни на роком не засветить нечто жизненно важное, из-за чего всему фильму могут влепить не ту категорию. Позволив себе лёгкую доброжелательную улыбку вместо напрашивавшегося злобного оскала, джентльмен светски осведомилась. Всё это весьма занимательно, господа, но, может, я уже пойду? Ваши шпионские игры мне совершенно не интересны. Если желаете, могу дать подписку о неразглашении. Да и в любом случае кто мне поверит? Я же блондинка. Что вы, мисс Эйвилл? Пришёл в себя наконец полковник. Вы в наших играх как раз самое незаменимое звено. Вас нам сама судьба послала. Дженнифер позволила себе скептически вздёрнуть бровь, но промолчала и приготовилась внимать. Спорить в открытую со спецслужбами дурычек нет. Она, конечно, блондинка, но не на всю же голову. Солдафон Марк тоже смотрел на полковника с нескрываемым скептицизмом. На неё за всё это время не взглянул ни разу. Неужели не узнал? Конечно. Где бравый космический волк, переходящий сразу к делу без всяких прелюдий, и где утончённые психологические космооперы, в которых она снимается? Представить себе её недавнего спасителя за экраном визора, внимательно впитывающего в себя Переплетенные отношения Хуана Карлоса и Розы Марии Джем не могла, как не старалась. Не тот типаж. Вот полковник Дюэм, её явно узнал сразу. Наверняка глубоко женат, потому и разбирается в прекрасном. Без вас вся наша операция обречена на провал. Патетично, не хуже актёра, игравшего Хуана Карлоса, воскликнул полковник. Марк украдкой поморщился. А Джен сохранила невозмутимое выражение лица, только благодаря многолетним тренировкам. Переигрывает, отметила она мрачно. Давит на её чувство значимости. За годы, проведённые на съёмочной площадке, Дженниферу объяснили, что зрители почему-то предпочитают ассоциировать актёра с исполняемой им ролью. Личность вне кадра способна разглядеть лишь единицы, и полковник к он им не относился. Он обращался к ней так, будто она всё ещё злобная соперница главной героини Анна Караху, помешанная на власти и признании. По сюжету она сейчас должна была обрадоваться и ухватиться за предоставленную возможность прославиться. Как же красотка раскрывает заговор века. У вас что, специалистов не хватает? Недовольно и капризно протянула она, сбивая настрой полковнику. Маркс Буку отчётливо одобрительно хмыкнул. Вы же здесь в засаде сидите. Ну так поймайте его на горячем. Дуэн тяжело вздохнул, подался вперёд и сложил пальцы пирамидкой. Ясно. Теперь вход пойдёт вроде как откровенность. Скажу вам честно, не разочаровал он Мистер Тофер умел и очень очень осторожен. За всё это время мы даже не сумели засяять передачу его поставщиков. А поверьте мне, здесь собрались далеко не худшие кадры. Техники даже от экранов оторвались и воззрелись на начальство Апижина. Что значит не худшие, говорили их взгляды. Вообще-то мы лучшие из лучших. И вы считаете, что я каким-то образом сумею то, что не удалось целой команде крутых специалистов. Дженс очла нужным подсластить пилюлю. Техники гордо переглянулись и снова воззрелись на начальство. Мол, даже актриса понимает нашу ценность, а вы вовсе нет. Ласково улыбнулся Дуэйн, и у Дженнифер понеслись по спине мурашки. Ох, не к добро это всё. Я рассчитываю на Марка. Красноречивая запинка перед именем, лукавый взгляд. Понятно, что на самом деле её спасителя зовут совершенно по-другому. Как именно Джембло совершенно неинтересно. Ну, хорошо, чисто из извечного женского любопытства самую чуточку. Но учитывая всю сложившуюся ситуацию, чем меньше она будет знать чужих секретов, тем крепче будет спать и дольше проживёт. Ей бы такое благоразумие до того, как она ввязалась во всю эту ерунду. Боюсь, что я всё ещё не понимаю всю глубину вашего замысла, вежливо, но не без ехидства заметила она. А что тут понимать? отмахнулся полковник. Вы будете нашим прикрытием, очаровательным прикрытием, так чтобы ни у кого и мысли не возникло. что вы замешаны в таком грубом и изменном деле, как расследование. Понятно, хлопать глазами и изображать дурочку. Ну ничего, но с этим она справится. А копать под тоферо будет он. Скнул Дуэн пальцем в сторону Марка, как там его на самом деле. Тот подобрался насупившись. Это с какой такой стати, буркнул он. Помимо очевидного довода либо так, либо расследование взлома с проникновением, ссылка на дальние астероиды, заботливо уточнил полковник. Женструдом сдержала дрожь. Хорошо, что ей такого выбора не предлагали. У неё уже маникюр. А на астероидах, говорят, даже воды помыться и то нет. Обходятся и он очистителем. Тебя никто не знает, кроме тех, что в этой комнате, но они будут молчать, так ведь? Полковник обвёл техников и вытянувшихся по струнке оперативников тяжёлым взглядом, под которым все дружно тут же согласились. Разумеется, будут. Не имей могил. Ты внясе темы. Тебя никак не связать со спецслужбами, и в то же время у тебя отличная подготовка. Продолжал расписывать достоинства нового рекрута-полковника. Дженнифера кинула Марка недоверчивым взглядом. "Да, по лифтам с ней на перевесах он скакал довольно ловко. Но как это поможет ему выявить слабые места Тофера? Там всё же нужна не грубая сила, а психология и наблюдательность. Откуда они у провинциального детектива, способного только в чужом грязном белье копаться?" Похоже, придётся ей всё же помогать не дотяги в расследовании. по мере своих скромных сил. Исполковничего люкса Маркус вышел пришибленный избытком позитивных новостей. Нет, о том, что жонушка Тофера не просто так заказала именно содержимое его рабочего комма, он уже догадывался. Но что её завербовали спецслужбы, пытаясь таким образом проникнуть в святая святых продюсера и миллиардера, не мог и предположить. В глубине души цорн бедолаги даже сочувствовал. Немного. Конечно, распространение опасных веществ дело глубоко подсудное, но жениться на женщине, готовой тебя предать ради абстрактной идеи служения отечество, по мнению Маркуса Тоффер сам себя уже достаточно наказал. Осталось только поймать его на горячем и изолировать от общества. Плёвое дело. За недельку управится и вернётся к тихому и непыльному детективному агентству. Только теперь будет куда тщательнее проверять под ногтную клиенток. Мало ли какая ещё засланка окажется. Возвращаться в номер смысла не было. Все его вещи лежали в чемоданчике, любезно принесённом сотрудниками в люкс. Ребята постарались и пиджак тоже притащили. Распаковываться и устраиваться по понятным причинам он не стал и правильно сделал, как показала практика. Гравикар Маркус запарковал через квартал от отеля на общественной стоянке. Светить в гараже Хилори Плаза собственными зарегистрированными на Марка Тернсона номерами было бы верхом идиотизма. Ему ещё на верение работать. Будем надеяться. А ты что здесь делаешь? Маркус не сказать, чтобы удивился, обнаружив блондинку на пассажирском сиденье. И когда только успела запрыгнуть, Он чуял, что за ним кто-то тащится, но не присматривался, решив, что это силовики провожают его на всякий случай. Еду к себе. Пожало прича мета, устраиваясь на широком сиденье с ногами. Хорошо, что хоть обувь сбросила. С какой-то стати? Ты же звезда межгалактического масштаба, как я понял. Маркус не скрывал иронии. По его мнению, все эти распуфыренные клуши актриски были годны только для одного. И вовсе не позировать перед камерами. Сними себе люкс. Если ты не понял, то я здесь инкогнито, отбила подачу девицы. Это значит скрытно, ну, под прикрытием. Я понял, рыкнул Маркус. Блондинка, похоже, решила, что он слабоват умом. Конечно, гений вряд ли застрял бы на веренью и год за годом занимался одним и тем же поиском доказательств измен. С этим по-хорошему и качественный робот бы справился, если программу основательно прописать. Ты здесь по чужой карте. Вот на неё и снимай. Ты чего такая бука? Глаза блондинки наполнились слезами. Если бы его не просветили, что она профессиональная актриса, точно бы повился. Представляешь, что будет, если меня узнают? Это же скандал, а у меня репутация. То есть ехать к незнакомому мужику домой это нормально. Твоя репутация не пострадает? Уточнил Маркусу, которого от сюрреализма ситуации заныли виски и свело спину. Спина у него вообще часто подсказывала неприятности. Вот и сейчас раздражающее зудящее ощущение точно гарантировало большие, просто зверские проблемы от этой милой свиду девицы. Конечно, нет, возмутилась блондинка. Ты же сотрудничаешь со спецслужбами, значит, хороший парень. А хорошие парни ничего девушкам не сделают против их воли. И она кокетливо стрельнула глазками. Маркус залп пропустил показательный, заводя мотор Гровикара. Ни по доброй воле, ни против воли, делать он дивиться ничего не желал. Но так уж получилось, что какое-то время им придётся поработать вместе. Так что и правда, пусть лучше будет под присмотром. Учитывая её способность влепать в неприятности на пустом месте, за ней лучше присматривать. Тебя как зовут? Мне особо любезно поинтересовался Маркус. За всей этой суматохой именён не расслышал, а называть её эй ты в критической ситуации не слишком удобно. Делится похлопала глазами снова, демонстрируя крайнее недоумение. Ты меня что? Серьёзно не узнал? прошептала она неверище. Маркус пожал плечами. Вот ещё. Он же не домохозяйка, чтобы всякие оперы смотреть. Новостей блондинка точно не вела тех диктор Шон помнил. Шокированная и немного оскорблённая девица ткнула на маникюрном пальчиком с длиннючими ногтями в светящийся билборд у них над головой. Огромная во всю стену плакатка демонстрировала рекламу очередного волшебного крема, от которого кожа станет как у младенца. Видал Цорн тех младенцев, страшные и сморщенные. Вот уж никакого желания быть на них похожим. Красотка на билборде ничем не напоминала блондинку рядом с ним. Разве что цветом волос и, возможно, что-то в разрезе глаз. Обработка и макияж Подсказала девица нетерпеливо. Маркус мотнул головой. "Не ты это", решительно заявил он. "Не примазывайся". Блондинка надулась, как синубийский грузон на крупу, и остаток пути они провели в тишине. "Очень удобно", отметил про себя Цорн. "Можно брать метод на заметку".